Мария стояла возле него на коленях и говорила, "Роберту, что с тобой?» Он сказал, обливаясь потом. «Левая нога сломана, Мария». «Мы тебе ее перевяжем», — сказала Пилар. «Поедешь вот на этом». Она указала на одну из вьюченных лошадей. «Снимайте поклажу». Роберт Джордан увидел, что Пабло качает головой и кивнул ему. «Собирайтесь», — сказал он. Потом он сказал, «слушай Пабло, иди сюда». Потное, обросшее щетиное лицо наклонилось над ним, и в нос Роберту Джордану ударил запах Паблу. «Дайте нам поговорить», — сказал он Пилар и Марии. «Мне нужно поговорить с Паблу». «Сильно болит?» — спросил Паблу. Он наклонился совсем близко к Роберту Джордану. «Нет, вероятно, перерван нерв. Слушай, вы собираетесь, мое дело табак, понимаешь? Я только скажу несколько слов девушке. Когда я тебе крикну «возьми ее, ты ее возьми». Она не захочет уйти, я только скажу ей несколько слов. — Понятно, времени у нас немного, — сказал Пабло. — По-моему, вам лучше идти на территорию республики, — сказал Роберт Джордан. — Нет, мы пойдем в Гредос. Подумай как следует. — Зови Марию и говори с ней, — сказал Пабло. — Времени у нас совсем мало. Мне очень жаль, что с тобой это случилось. — Но оно случилось, — сказал Роберт Джордан. — Не будем говорить об этом. Но ты пораскинь мозгами, у тебя мозги есть, подумай. «Я уже подумал», — сказал Пабло. «Ну, говори, тут быстрее времени у нас нет». Пабло отошел к ближайшему дереву и стал смотреть вниз в теснину и на дорогу по ту сторону теснины. Потом он перевел глаза на серую лошадь, лежавшую на склоне, и на лице у него появилось огорченное выражение, а Пилар и Мария вернулись к Роберту Джордану, который сидел, прислонясь к стволу сосны. Разрежь штанину, пожалуйста», — сказал он Пилар. Мария присела возле него на корточки и не говорила ничего. Солнце играло на ее волосах, а лицо у нее было искажено гримасой, как у ребенка, который готовится заплакать. Но она не плакала.